Введение Величайшее приобретение – изучение догматов Святой Кирилл Иерусалимский Огласительное поучение, глава 4, стих 2 Параграф 1 Долг православно-догматического богословия Православно-догматическое богословие, понимаемое в смысле науки, Должно изложить христианские догматы в систематическом порядке, с возможной полнотой, ясностью и основательностью, и притом не иначе, как по духу православной церкви.